Глава 87 седьмая. Тегостные мысли начали одолевать меня еще там, на пляже. Лила, думала я, нарочно гонит прочь все чувства и эмоции. Если я все упорнее искала инструмент, с помощью которого могла бы разобраться в себе, то она все старательнее от себя пряталась. Чем настойчивее я вызывала ее на откровенность, тем глубже она уходила в тень. Так полная луна скрывается за лесом, маскируя свой лик за ветками деревьев. В начале сентября я вернулась во Флоренцию, но мои дурные предчувствия не только не развеялись, а еще и усилились. Поговорить по душам с Пьетро я даже не пыталась, понимая, что это бесполезно. Он был недоволен тем, что мы с детьми приехали. Он не успевал с книгой, приближался новый учебный год, и он все заметнее нервничал. Как-то вечером... Дэдэ с Джанаро повздорили из-за чего-то за столом. Пьетро вскочил и вышел из кухни, хлопнув за собой дверью так, что дверное стекло разлетелось вдребезги. Я позвонила Лилии, и без всяких предисловий сообщила, что она должна забрать мальчика. Он и так прожил у нас полтора месяца. «Не можешь оставить его до конца месяца?» «Нет». «Тут плохо». «Тут тоже». Энсо выехал поздно ночью, а приехал утром, когда Пьетро был на работе. Я уже собрала вещи Дженнара. Я объяснила, что детские ссоры стали невыносимы. Сказала, что мне очень жаль, но трое детей для меня это слишком, что больше так не могу. Он ответил, что все понимает, поблагодарил меня за все и как бы в оправдание проворчал. «Лина, ты же знаешь, какая она». Я промолчала. И потому что дД устроила истерику из-за отъезда Дженнара, и потому что, согласившись, да, я знаю, какая она, могла наговорить такого, о чем потом жалела бы. Меня одолевали мысли, которые я, веря в магическую связь слов и реальных событий, боялась четко сформулировать даже в уме. Но совсем избавиться от них я не могла. Они складывались в законченные предложения пугали меня, одновременно завораживая, повергая в ужас и искушая. Я поддалась старой привычке во всём наводить порядок, находить зависимость между, казалось бы, разрозненными элементами. Я связала ужасную смерть Джино и убийство Бруно Сакаву, Филиппо, заводской охранник, выжил, и пришла к выводу, что оба этих события ведут к Паскуале, а может, и к Наде тоже». Одно это предположение лишило меня покоя. Я хотела позвонить Кармен. Спросить, нет ли новостей от брата, но потом передумала. Испугалась, что телефон могут прослушивать. Когда Энсо приехал забирать Джаннару я рассчитывала поговорить с ним и посмотреть на его реакцию, но снова промолчала, из страха наговорить лишнего, произнести имя той, что стояла за Паскуалией Надей. Лила. «Конечно, Лила. Та самая Лила. Лила, которая не болтает, а делает. Лила, усвоившая правила квартала, ни в чем не полагавшаяся на полицию, законы, государство и верившая, что проблема решается только при помощи сапожного ножа. Лила, на своей шкуре испытавшая все ужасы неравенства. Лила, которая еще во времена собраний на авиатрибунале сумела найти применение своему уму и в революционной теории и в практике. Лила, умевшая превращать старые и новые обиды в политические задачи, Лила, управлявшая людьми как персонажами своего рассказа, Лила, обернувшая на шепот нищеты и насилия вооруженную борьбу против фашистов, против хозяев, против капитализма. Лишь сегодня я готова честно признаться, что в те сентябрьские дни подозревала в кровопролитии не только паскуале, которого сама жизнь — Толкнула взять в руки оружие не только Надю, но и Лилу. Лилу собственной персоной. Долгое время, готовя обед или занимаясь с детьми, я представляла, как она и еще двое стреляют в Джину, стреляют в Филиппо, стреляют в Бруно Сакаво. Представить в этой роли Паскуали или Надю мне было трудно. Я считала Паскуали хорошим парнем, хоть и любителем прихвостнуть, Отлупить кого-нибудь он, конечно, мог, но убить нет. А что до Нади, то эта девочка из хорошей семьи, если и способна была кого-то ранить, то только острыми словечками. Зато по поводу Лилы у меня не возникало и тени сомнения. Она могла составить идеальный план и свести к минимуму риски. Она умела контролировать свой страх и смотреть на свои смертоносные замыслы отвлеченно, признавая за ними бескорыстие. Она знала, как превратить человеческое существо в бездыханное тело и лужу крови. Ее не мучили бы угрызения совести. Она совершила бы убийство, веря, что творит правосудие. Вот, значит, как. Теперь я ясно видела ее, за спиной Паскуали, Нади или кого-то еще. Они подъезжали на автомобиле к площади, притормаживали возле аптеки и расстреливали Джину, тайного полицейского агента, маскирующегося за белым халатом. Они мчались по пыльной дороге, по обочинам которой высились груды мусора к заводу Сакава. Пускуали входил в ворота, стрелял в ноги филиппу Стены сторожевой будки обогрела кровь, охранник вопил, в глазах его стоял ужас. Тем временем Лила, отлично знавшая дорогу, поднималась по лестнице и врывалась в кабинет Бруно. Тот успевал только радостно воскликнуть. «Привет, какими судьбами!» и она уже выпускала в него пули. Три в грудь, одна в голову. Ну, конечно, воинствующий антифашизм, новое сопротивление, пролетарская справедливость и другие лозунги, которые она инстинктивно умела наполнять жизнью, уходя от набивших оскомину клише. Я думала, что, наверное, участие в подобных акциях было обязательным условием для вступления в какие-нибудь «красные бригады», передовую линию или пролетарскую вооруженную ячейку. Примечание. Это подпольная революционные организации. Конец примечания. Лила исчезнет из квартала, как исчез Паскуале. Может, потому она и просила меня подержать Дженнару еще месяц, а сама намеревалась оставить мне его навсегда. Тогда мы больше не увидимся. А может, ее арестуют, как уже арестовали главарей красных бригад, курчу и Франческани. А может, она удерет от тех полицейских. Ей достанет для этого ума и бесстрашие. А когда великая цель будет наконец достигнута, она с триумфом вернется в обличие лидера революции и, любуясь на свои деяния, скажет мне. Ты все хотела писать романы, а я написала свой роман в реальной жизни с настоящими людьми и настоящей кровью. По ночам все эти фантазии представлялись мне уже свершившимися или начавшими свершаться фактами. Я боялась за неё, Видела ее избитой, раненой, как многих женщин и мужчин, брошенных в хаос этого мира. Я переживала за нее, но в то же время завидовала ей. Мое детское убеждение, что ей на роду написано делать невероятные вещи, от этого только крепло. Меня охватило сожаления, что я сбежала из Неаполя. Отдалилась от нее. И мне захотелось снова оказаться рядом с ней. Одновременно меня злило, что она устремилась по этому пути, не посоветовавшись со мной, словно считала, что мне это не по зубам. А ведь я много чего знала о капитализме, эксплуатации, классовой борьбе и неизбежности пролетарской революции. Я могла бы быть ей полезной, могла бы участвовать в ее делах. Я была несчастна. Я ворочалась в постели, проклиная свое положение замужней женщины, матери семейства. О каком будущем может идти речь, если мне всю жизнь предстоит существовать в рамках одних и тех же домашних ритуалов, как на кухне, так и в супружеской постели, до самой смерти? Днем сознание прояснялось, но тогда меня охватывал ужас. Я представляла себе Лилу, Вздорную девчонку, которая нарочно провоцировала в других ненависть к себе, тем самым оказываясь втянутой в самые ужасные события, происходившие вокруг. Я не сомневалась, что ей хватило смелости пойти до конца. Она перешла к активным действиям с решимостью, преисполненная благородного гнева, как делают все, кто убежден в том, что выступает за правое дело. Но что дальше? Гражданская война? Чего они хотят? Превратить квартал, Неаполь, всю Италию в поле битвы, во Вьетнам посреди и Средиземноморья? Бросить нас всех в бесконечную беспощадную схватку с обеих сторон стиснутую двумя противостоящими блоками, восточным и западным? Раздуть пожар во всей Европе, по всей планете? До полной окончательной победы? Но что это будет за победа? Сожженные города, трупы на улицах, ярость и подлость, заставляющая бросаться не только на классового врага, но и на своих. Раздора между революционными организациями разных районов и разных направлений, и все это во имя пролетариата и установления его диктатуры. А там, как знать, и ядерная война. Я в ужасе закрывала глаза. Мои дочери. Их будущее. Я цеплялась за привычные формулы – непредсказуемые последствия, разрушительная патриархальная логика, женская способность к выживанию. Надо поговорить с Лилой. Она обязана рассказать мне обо всем, что делает и что собирается делать, и тогда я решу, хочу я быть с ней или нет. Но я ей так и не позвонила, а она не звонила мне. Я убедилась, что звуковая нить, на долгие годы ставшая нашим единственным средством общения, ничего нам не принесла. Мы еще продолжали поддерживать связь, но главное было утеряно. Мы стали друг для друга абстрактными величинами. Настолько, что я могла представить ее и компьютерным экспертом, и городской партизанкой и решительной и беспощадной. Она, должно быть, видела во мне... Или типичную интеллигентную женщину, добившуюся успеха, или зажиточную, неплохо образованную тетку, озабоченную своими детьми, своими книгами и умными беседами со своим ученым мужем. Нам обеим требовалось снова наполнить взаимные представления телесностью, но мы были далеко друг от друга, и нам не удавалось заполнить образовавшуюся между нами пустоту.